Еще раз прощайте. Придете ли вы скоро навестить меня, если я не поправлюсь? Охотно. В таком случае до свидания, потому что если поправлюсь, я приду к вам, а если нет, то вы придете ко мне. Лакей ждал, чтобы проводить ее вниз. Когда большие двери закрыли за ней, она вдруг подумала о геронии жизни до солнца с его постоянным плохим здоровьем. Он имел все, что мир мог ему дать, и не имел сил, Пользоваться всем этим. Глава двадцать восьмая. Мое мрачное сердце полюбило тебя, полюбило и разбилось. Разбилось, болело, истекало кровью, но ты всего этого не замечала. Гейны. Для того, чтобы не думали, что эта книга ставит своей задачей служить хроникой знаменитой жизни, а может быть и для того, чтобы сразу же разочаровать людей полных надежд, следует сказать без обиняков, что Тони очень много работала в течение двух лет, прежде чем добилась достойного упоминания успеха. Только тогда о ее имени стали говорить на рынке, где создается газетный успех, либо провал. Дегань послал за ней однажды, предложив место в своей газете с окладом, который год тому назад показался бы то огромным. Она отказалась в спокойной уверенности, что не связанная контрактом будет в состоянии выработать сумму, превосходящую предложенную. Так и было. Даже Жоржета, только что вернувшаяся еще раз из Испании, стала смотреть на Тони с тем благоговением, которое может внушить одно только обладание чековой книжкой. Квартира на улице Дальмен к тому времени давно уже не существовала для них и была заменена двумя комнатами на улице Вальтера. И от этих двух комнат они отказались, чтобы заменить их квартирой на бульваре Гатье. Квартира была не очень велика, но определенно привлекательна и имела ванную комнату. У Туни теперь была Жаржета, Симпсон, ванная комната и чековая книжка. А помимо того, Куча людей, с которыми она была хорошо знакома. Она скоро стала персоной. для Солнца, путешествовавший последние шесть месяцев, познакомил ее с одним кругом людей. Другой круг сам познакомился с нею с простотой и свободой, которая существует на всем белом свете между мужчинами и женщинами, работающими головой. Цветы, конфеты, книги присылались Тони временами из Каира, Лондона и даже из далекой Америки. Де Солнц написал ей раз или два. Она ответила, их дружба являлась очень приятной для них обоих. Даже Дафна и Фейн навестили Тони. Они были очень милы и отнеслись к ней слегка покровительственно. Очень рады, что ее работа имеет такой успех и что она действительно живет как следует двусмысленное замечание значение которого то немысленно и вполне правильно объяснило так, что она принята в обществе. Фейн еще обладал стройностью, которой Дафне уже не хватало. Его отрицательная красота осталась той же, с прибавлением нескольких морщин и усов. Но необыкновенно нежные когда-то краски Дафны уступили место обычной розовости, которая, хотя и являлась признаком здоровья, была уже недостойна ни описания, ни восхищения. Все же Тони обрадовалась их визиту. Действительно, продолжать ссоры достаточно противно, а тем более со своими родными. На Фейна произвел большое впечатление приход до солнца. Тони сразу заметила матримониальный блеск в его глазах, когда он подошел прощаться с нею. «Граф, твой товарищ Тони?» «Да», — успокоила она его. «Приличный парень. Кажется, интересуется тобой?» «Да», — ответила она снова. Фейн закашлялся и поправил галстук. «Давно его знаешь?» «Два года. Он был другом Роберта». «Знаешь, я бы на твоем месте не упоминал об этом», неловко сказал Фейн. «А он, он знает?» «Все. Он женится этим летом». Фейн уныло уронил монокль на жилет. «Ладно. Думаю, нам надо двигаться». «Где жена?» Фейн принадлежал к тому типу мужей, которые неизменно упоминают это звание. Это проклятая черта в характере мужчины. Случайно Тони встретила гиацинту Фаруа. Она часто думала, когда наконец состоится свадьба. Де Солнц после того единственного разговора никогда не упоминал об этом больше. Очевидно, решил предоставить невесте идти собственным путем и не неволить ее. Она действительно поступила так. Во все время его пребывания за границей Рицкий, который снова появился, везде ее сопровождал. Тони думала, что скажет Десонс, когда вернется. Через неделю он, ковыляя, явился к ней на квартиру, хромал сильнее обыкновенного.